Глава вторая. Змеи Горынычи, священные крокодилы и царевны-лягушки. Первые европейцы, проникшие в области центральной Африки, были поражены царившим там культом змей. Не было, пожалуй, ни одного путешественника, так или иначе не отметившего этот удивительный с точки зрения европейца факт. Вот, например, что писал один из путешественников Посетившие в 17 веке центр змеиного культа догамею. Змеи эти заползают в дома, позволяют брать себя в руки и нападают только на ядовитых змей длинных, чёрных и тонких, от которых они часто избавляют край. Бернгард Гржимик, прекрасный знаток животных, пишет, что культ змей, в частности питонов, Именно их имел в виду путешественник, оставивший нам эти описания. Начался лишь в XIX веке, после того, как один из королей приказал считать их священными. Однако приведённые выше строки были написаны в XVII веке. Советский учёный Токарев считает, что культ змей, как и многих других животных, вырос из древнего тотемизма. Кроме того, у многих народов Изывно считало, что души умерших переселяются в какое-либо животное, в частности в змей. Так или иначе, змеепоклонничество занимало и сейчас ещё занимает немалое место в жизни некоторых народов. В начале 17 века культ змей принял фантастические размеры. Змеи жили в храмах, имели большой штат жрецов. И служить им считали за счастье даже знатные особы многих африканских племён. Главный, или как он назывался, великий жрец имел власть такую же, как правитель страны. И должность эта переходила по наследству от отца к сыну. Что же касается прислужниц, то в определённое время года старые жрицы обходили определённые участки страны, Собирали девочек 10-12 лет и уводили их в тайное убежище, где после татуирования обучали обрядам змеиного культа. Фактически детей похищали, но родители похищенных не протестовали и даже платили за обучение своих детей. Быть жрецом или жрицей змей считалось не только почетным делом. Один из путешественников, описывая храм, где находили змеи, отмечал, что пища у этих животных всегда находится в изобилии. Её поставляют верующие в таком количестве, что жрецы храма, которые вместе с тем исполняют обязанности колдунов и знахарей, имеют возможность жить не хуже самих богов. Некоторые исследователи считают, что культ змей в Африке начался, по крайней мере, в IV веке нашей эры. В середине прошлого столетия миссионер Унгер описал роскошный храм змей, который он посетил в Догамее. Естественно, что змей там, где существовал их культ, тщательно оберегали. Например, того, кто убивал, нарочно или случайно, не имело значения, священного питона запирали в доме, а дом поджигали. Смерть он мог избежать только если самостоятельно, без посторонней помощи, выбирался из горящего жилища. В этом случае считалось, что божество простило его. Но такой обычай распространялся лишь на местных жителей. С чужестранцами поступали иначе. Известен случай, когда английские купцы, приехавшие в столицу Гагамеи, убили заползшую к ним в дом змею. Не зная обычаев, они не скрыли своего преступления, а выбросили убитую змею на улицу. Утром разъярённая толпа ворвалась в дом, где жили англичане, и устроила над ними сумасуд. Не удовлетворившись этим, жители сожгли дом со всеми товарами, которые привезли купцы. Известен другой случай, когда какой-то португалец решил увезти на родину питона. Чтобы не вызвать гнева местных жителей, он спрятал его в сундук. Во время переправы португалец утонул, и местные жители, выловив сундук, обнаружили в нём петона. Гнев их был так велик, что обрушился на всех португальцев, осмелившихся посетить эту страну. Ещё один пример. Голландцы завезли в Африку свиней. Одна из них съела священного петона. Истреблению подверглись все свиньи. А голанцам ещё долго пришлось вымаливать у жрецов и вождей племени прощение. Охрана змеи в ряде стран Африки была поставлена на государственную высоту. Например, короли Нигерии, заключая договоры с англичанами, обязательно включали пункт, гарантировавший неприкосновенность и безопасность питонов. Впрочем, и сейчас в ряде стран Африки Убившему или оскорбившему священную змею часто приходится туго. Гржимик рассказывает, что одного европейца, убившего у себя в доме питона, местные жители разделали до нога, привязали к столбу и оплевали с ног до головы. В другой случае вспоминает Гржимик, произошёл в 1967 году с американцем, который ловил в Африке питонов. Местные жители потребовали освободить всех пойманных змей. В противном случае угрозили сжечь дом американца. Не спасло американца и то, что он перебрался на жительство за город. Его отыскали и там, били в доме стёкла, грозили расправиться не только с самим ловцом питонов, но и с его семьёй. Наряду с древними способами протеста, такими как угроза самосуда, африканцы использовали и современные. Оклеили стены дома плакатами и петициями, в которых требовали освобождения змей. Культ змеи существовал и существует не только в Африке. Например, в Шри-Ланка существует множество легенд о боге змее Нейти. В Бирме изображения священных змей богов встречаются на стенах старинных замков и храмов. В их честь и сравнительно недавно воздвигнуты роскошные храмы. им поклоняются и сейчас. Английский путешественник Денис в книге Мои сафари, рассказывая о культе змей в сегодняшней Бирме, описывает жриц, поклоняющихся королевским кобрам, змеям одной дозы яда которых достаточно, чтобы убить 20 человек. Денис уговорил жрицу взять его с собой в гости к королевской кобре. Посещение божества было обставлено очень торжественно. Жрица ехала на повозке, запряженной быками. За ней под звуки деревенского оркестра двигалась в процессе односельчан, несущих подарки божеству. Не доходя пещеры, где живет кобра, оркестр умолк, и люди притихли. А затем началось самое главное. Послышался негромкий зов жрицы. Через несколько минут из пещеры выскользнула четырёхметровая королевская кобра. Она устремилась к жрице и, свернувшись в кольцо у её ног, отвела назад голову, готовясь нанести молниеносный удар. Жрица недвижно наблюдала за зловещими приготовлениями, хотя от змеи её отделяло не более полуметра. Она церемонно поклонилась кобре. Должно быть, жрица инстинктивно угадывала момент смертельного броска. Она слегка присела и развела колени так, чтобы укус пришелся в ткань юбки. Так повторялось вновь и вновь. Зрителям казалось, что жрица исполняет какой-то необыкновенный танец вместе со змеей. Женщина двигалась плавно, словно танцовщица. Каждый раз она успевала согнуть колени, и змея без всякого вреда для жрицы улыбалась. ударяла с головой в складки ткани. Белая юбка покрылась пятнами змеиного яда. Затем жрица подошла ближе к змее. Выждав, когда она перестала поднимать голову, жрица погладила кобру и, наклонившись, поцеловала в голову. Прежде чем змея обросилась на неё, жрица успела отпрянуть. Мы не знаем, к какому разряду богов относятся змеи в Шри-Ланке или Бирме, но знаем, что главный бог, бог солнца, могучий и мудрый Кецалькоатль у ацтеков считался змеёй, точнее, пернатой змеёй, и имел множество храмов, в том числе и в Чолули, древнейшем центре мексиканской культуры. Индейцы племени Майя тоже имели главное божество Змею по имени Кукулькан. А древние египтяне олицетворяли в образе змеи солнце. Культ змей был и в Китае, и на островах Тихого океана, и в Риме, было остаётся в Индии. Австрийский путешественник и географ Кренке рассказывал, что индиец может показать европейцу место, где живёт священная по представлениям индийцев кобра. Сделает он, конечно, это очень неохотно. Но тут же уйдёт, чтоб не видеть, как она гибнет. Ещё бы, ведь это она, кобра, спасла когда-то Будду и с тех пор носит на себе его божественную отметину. Европейцы и американцы считают, что на шее змеи рисунок напоминает очки. Отсюда название очковая змея. Индусы же считают, что это следы пальцев Будды. Однажды во время своих странствий, рассказывает одна из легенд, Будда так измучился, шагая по раскалённой пустыне, что свалился без сил. Неизвестно, что бы с ним произошло, если бы не кобра, проползавшая в это время мимо. Сообразив, видимо, что сон под палящими лучами солнца может плохо кончиться для Будды, кобра раздула свой капюшон и как зонтиком прикрыла им божество. Очнувшись из тени Будды в знак благодарности, прикоснулся к змее двумя пальцами, и следы от пальцев остались у неё навсегда. Впрочем, змеи помогали не только Будде, даже великого Кришну они своими капюшонами прикрывали от лучей палящего солнца в жару, от града и дождя в непогоду. Индусы, конечно, понимают, что ядовитые змеи опасны, ведь от их укусов, по свидетельству индийских врачей, ежегодно гибнет примерно 20 тысяч человек. Тем не менее большинство индусов убеждены, что змеи сами никогда не нападают на человека. Если же змея все-таки окажется на пути человека, надо смиренно сложить ладони и попросить ее уйти, и змея уйдет. Но лишь в том случае, если за человеком не числится никаких преступлений против змеиного племени. Если же он когда-нибудь обидел змею, ему придется плохо. В штате Пенджаб в Индии существуют племена, считающие, что им не страшны никакие змеи. Может быть, потому, что они до сих пор помнят и свято чтут свое происхождение и до сих пор называют себя народом змеи. Однако все это не мешает индусам ловить змей и продавать их в зоосады и змеи-питомники, а факирам и уличным заклинателям вырывать змеям зубы, прежде чем демонстрировать танцы под дудочку, показывать сражения змей и мангуст. Это не мешает индусам и просто убивать змей. В 50-х годах в одном из штатов Индии был организован сбор змей, убитых жителями этого штата. Ежегодно доставлялось около 225 тысяч штук. Но когда плату за убитую змею повысили, только за одну неделю местные жители принесли на пункт сбора 115 тысяч змей. Впрочем, в Индии много племен, много народностей, и к змеям в разных местах может быть разное отношение. Одни змей боятся, другие поклоняются им, третьи убивают их ради денег или зарабатывают на змеях иным путем. Кстати, не только в Индии, например, заклинание змей широко распространено в разных странах Азии и Африки. Конечно, и в Азии, и в Африке были, а кое-где и сейчас есть настоящие заклинатели, устраивающие целые представления с действительно ядовитыми змеями. В Бирме, например, такие артисты находятся на государственной службе, а наиболее выдающиеся получают звание асани героя. Однако их действия основывается не на гипнозе или колдовстве, как принято было считать, и это вызывало у одних людей священный трепет, у других удивление и восхищение. А на ловкости и прекрасном знании повадок и поведения змей. Бернхард Гржимик писал, что бросок самой быстрой и ловкой змеи занимает 3 десятых секунды. А хорошо тренированный и обладающий отличной реакцией человек может сделать то же движение, то есть среагировать на бросок змеи в два раза быстрее. И тем не менее даже самые опытные и ловкие заклинатели, имеющие дело с ядовитыми змеями, рано или поздно становятся жертвами своих подопечных. Как свидетельствует прогрессивный южноафриканский писатель Лоуренс Грин, почти все заклинатели погибают от укусов змей. Сейчас таких заклинателей становится все меньше и меньше. Теперь в Индии и в африканских странах, где практикуются представления со змеями, для этой цели очень часто используют не ядовитых, но раскрашенных под ядовитых, причем раскрашенных очень искусно, змей. В других случаях используют ядовитых змей, но лишают их ядовитых зубов. В Египте, как пишет Гринн, Одно время был широко распространен такой вид заработка. Безобидных, но раскрашенных под ядовитых или ядовитых, но лишенных зубов змей подбрасывали в жилища европейцев. А потом за плату, конечно, рискуя жизнью, избавляли перепуганных европейцев от смертельной опасности. Конечно, это никакого отношения к культу змей не имеет, А лишь свидетельствует, что отношение к присмыкающим с в странах Азии и Африки далеко не однозначное. Если же говорить о действительных змеепоклонниках, то следует вспомнить и такие необычные ритуалы, как представление детей священным змеям. Например, в Догамее ещё совсем недавно ребёнка, случайно дотронувшегося до змеи, нагот отдавали в храм. где он прислуживал змеям и участвовал в ритуальных обрядах. Представители другого племени, об этом писал ещё Плиний, клали своих новорождённых детей перед змеями, твёрдо веря, что ничего дурного с детьми не произойдёт. Правда, жители некоторых районов Западной Африки были несколько иного мнения об этих присмыкающихся. Они верили, что змея способна на всё, и на хорошее, и на плохое. что она может сделать любое зло и любое добро. Поэтому они раз в год убивали священную змею, снимали с неё кожу, вешали на деревьях востом вниз, и всех детей, родившихся в этом году, подносили к шкуре. Это гарантировало, по их твёрдому убеждению, удачу и счастье в жизни. Культ змей процветал и кое-где процветает сейчас. Не только в Африке, Азии, Австралии и Америке. Он был и в Европе. Достаточно вспомнить, что легендарный основатель Афин, Кекропс, представлялся людям как полузмея, получеловек, что в храме духа землепашества Эрехтейя в Афинском акрополе жила священная змея. Правда, в Греции культ змей носил скорее умозрительный, мифологический характер. Например, Афина первоначально была воплощена в змею. Но реальной змеи в храме Афины не было. Существовала легенда о спасении змеёй Афин. Сын богини земли Геи изображался в мифах в виде змеи. В скандинавских легендах верховный бог Один время от времени превращался в змею. А в России после принятия христианства змеи были непременным атрибутом на изображениях святых. Они обрамляли эти изображения. Однако в Европе был и культ реальных змей. Так в Швейцарии, прибалтийских странах, в Австрии почитались ужи, которые часто жили в домах. Люди верили, что ужи покровительствуют хозяину, не трогают его, а на врага этого человека могут напасть. В те времена уже и считали ядовитыми. В Италии до сравнительно недавнего времени верили, что змея, заползшая в хижину крестьянина, свидетельство приближающегося счастья. Такое же поверье, как свидетельствует Брэм, существовало и в ряде германских областей. Когда на смену животным богам пришли боги-люди или боги в облике людей, Человечество ещё долгое время не могло расстаться со священными животными. Они по-прежнему присутствовали в его миропонимании, но уже в другом качестве. Например, когда в Греции Афина уже приобрела человеческий облик, змея всё-таки оставалась с ней рядом и сопровождала её повсюду. На острове Крит, как свидетельствует найденная статуэтка, тоже существовал культ змей. Хотя главной фигурой в этом культе была богиня, повелевавшая змеями. Индусы тоже не сразу смогли расстаться с животными богами. Сначала их боги то переуплощали в людей, то снова становились животными. Но даже когда они приняли окончательно человеческий облик, животные продолжали оставаться рядом с ними, были непременными их спутниками. Так, например, бог Шива изображался в окружении священных кобр, Вишну, лежащим в свернувшейся с кольцом кобре, Будда либо обвитый змеями, либо в их сопровождении. Змеи, конечно, не всегда и не всюду были положительными персонажами легенд и поверьй. Широко известные злые змеи Гарынычи, творящие всякие чёрные дела, но это всё-таки были скорее образы собирательные. И если внимательно прочитать русские сказки и сказки других народов, где действуют черные силы в образе змей, то можно легко заметить, эти легендарные животные мало похожи на змей. Довольно любопытные предположения о происхождении многоголовых Горынычей высказал один советский ученый. Некоторые виды змей в определенное время нередко собираются по нескольку штук, и свертываются в плотные клубки, выставив в разные стороны головы. Увидав такое чудовище, мало кто отваживался подойти близко, да еще рассматривать этот клубок внимательно. Достаточно было увидеть его издали, а уж остальное дорисовывали страх и фантазия. Даже огонь, который изрыгает это чудовище, можно было увидеть — тоненькие, яркие, вибрирующие язычки змей. И возможно, как раз такие клубки породили у древних греков легенду о чудовищном Тифоне, огнедышащей змее, с которой Зевс ведёт долгую упорную борьбу. Породились сказки и легенды о змеях-горынычах, с которыми доблестные богатыри сражаются, отрубая одну за другой головы чудовища. Были мифические змеи и другого рода, Например, такие, о которых рассказывает легенда, записанная в прошлом веке, неподалёку от Томска. Оказывается, существовали змеи, которые обычно жили у знахарей из нахорок, но только у тех, кто этого хотел. Желающие могли либо вывести их из петушиного яйца, либо купить. Да, эти змеи продавали, потому что никто не имел права держать их более 3 лет. Потом надо было убить змею или продать. считало, что эти змеи приносят богатство. И в то же время народ как-то не очень верил, что богатство можно получить столь лёгким путём. К тому же, в деревнях или маленьких городках, где вся жизнь на глазах, никогда не замечали, чтобы кто-нибудь вот так молниеносно и ни с того, ни с сего разбогател. Поэтому в легенде есть любопытная оговорка: богатство-то они могут принести, но небольшое, иногда даже не очень заметное. Значительное место змеи занимают в фольклоре молдаван, где являются носителями положительного начала. Видимо, поэтому в Молдове изображение змей всегда было одним из излюбленных мотивов в декоративном искусстве, особенно в творчестве резчиков по дереву. Змеи украшали жилища и символизировали здоровье и благополучие. Положительные змея у молдаван называлась Шарпеле. Но иногда в сказаниях и легендах фигурирует ещё одна змея Балаур, отрицательный персонаж, приносящий бедствия и несчастья. Священные змеи были, конечно же, и у египтян. И у них в ряду с положительными богами в образе змей были и отрицательные. Так, например, бог-творец Амон, змея, вылезшая из первичного хаоса это, конечно, змея положительная. А главный враг, бога Ра, тоже змея по имени Апоп, еженощно выпивающая подземные истоки Нила, явно отрицательный персонаж египетской мифологии. Богиня плодородия Рененут, змея положительная. Но и богиня смерти, Мерик Сегер, отрицательный персонаж, тоже всегда изображалась в виде змеи. Однако в Египте культ змей был распространён не столь широко, как, например, культ быков, кошек или крокодилов. Среди примерно 100 высокочтимых божеств крокодилы занимали одно из первых мест. Великий римский поэт-сатирик и безбожник Лукиан писал по этому поводу: "Если ты явишься в Египет, вот там, да, там наверняка увидишь много величественного и поистине достойного неба". бога ибиса, бога крокодила и бога обезьяну. Римский историк Геродот действительно видел всё это и оставил нам достаточно подробное описание тенистых парков при храмах, где в мраморных бассейнах лежали огромные крокодилы, лениво принимая приносимую им на серебряных подносах пищу, окарака и жареных куропаток. Геродот подробно описывал и украшения: золотые браслеты на лапах и драгоценные камни на головах крокодилов, роскошные беломраморные храмы. Кстати, остатки одного из них в Аль-Мохамеди были найдены сравнительно недавно. Описывал Геродот и жертвы приношения крокодилам. Ежегодно собирали самые красивые девушки из знатных семей. тянули жребий, и вытянувшаяся становилась невестой Нила. Её отдавали на съедение крокодилам. Храмов, посвящённых крокодилу, было много. При храмах имели специальные бассейны, в которых жили божества. Но даже обычные, дикие крокодилы, жившие в реках, считались неприкосновенными, ибо каждый из них тоже был божеством, точнее, богом Собеком. повелителем рек. И от него во многом зависело благополучие людей. Захочет Бог, и разольётся Нил, а после спада воды останется на берегах плодородный слой ила. Не захочет, разлива не будет, и плохо придётся земледельцам. Чтобы милости ветреного бога приносили ему в жертву людей в городе Амбосе и Фивах, в Миридовом озере, и в храме Аль-Мухаммеди, а умерших или случайно убитых животных бальзамировали и хранили в специальных пещерах. Альфред Брэм рассказывал в своих записках о путешествии по Нилу, что он посещал пещеры, где были тысячи мумифицированных крокодилов, пролежавших там многие века. В ряде случаев крокодилов не просто мумифицировали, а также, а вкладывали в них свитки священных папирусов. Постепенно животные боги и в Египте стали уступать место богам людям. И Собек обрёл человеческий облик, но голова в него по-прежнему оставалась крокодильей. В том же Аль-Мухамеде, в храме, посвящённом крокодилам, при раскопках было найдено изваяние бога крокодила, сидящего в главном зале на троне. Он имел голову крокодила и туловище человека. Культ крокодила существовал много веков, но и гораздо позже, когда крокодилов уже ловили и убивали, ещё сохранился у людей священный трепет перед этими животными, и не только в Египте, в некоторых провинциях Индии и Индонезии, в Пакистане и среди племён, живущих на побережье озера Виктория, Культ крокодила процветал и кое-где остался до сих пор. Поклонения крокодилам и змеям, различные легенды и предания, поверья и обряды, связанные с этими животными, были широко распространены, чего нельзя сказать о других присмыкающихся. Лишь кое-где, например, в Австралии, некоторые племена считают своим предком ящерицу и верят, что душа может в нее переселиться. Земноводным в этом смысле повезло ещё меньше. Только немцы когда-то верили, что души умерших, в числе прочих животных, переселяются в жаб. Да лягушка иногда фигурировала в мифах. Египетский бог Гект имел облик лягушки. И Будда во время одного из своих 550 превращений некоторое время пребывал в облике этого земноводного. В других странах лягушек и жаб не почитали. А вот в России когда-то в Европе было широко распространено поверье, что люди могут по воле колдунов или по каким-то иным причинам превращаться в животных. Рассказывали про то, как колдуны одних превращали в волков, других в кошек, третьих в коров и так далее. Верили люди и в оборотней, которые без помощи колдунов меняли свой облик на облик какого-нибудь животного. Но никто не слышал, чтоб колдун превратил кого-нибудь в лягушку, или оборотень принял облик этого животного. А вот сказы о том, как лягушка превращалась в человека, существовало множество. Повезёт лягушке, встретит её прекрасный принц или добрый молодец, Глядишь, и превратится она в царевну. Были такие сказки в других странах, но в России больше, чем где-либо.